Глава 37 Помню, как мне в первый раз дали ее подержать на руках. Тугой батон из пелёнки, в котором кривится маленькая красная личка. Она быстро успокоилась, засопела крошечным носиком. Когда держишь младенца, мир перестает казаться страшным. Он по-прежнему огромный и опасный, но ты становишься сильней, потому что теперь ты – целый мир для новорожденного. Твоим рукам доверили новую жизнь, и значит, ты куда выносливее, чем думаешь. Вот и сейчас я испытывала подобное забытое чувство. Я чувствовала ответственность за сестру и должна была вывести ее из темноты на свет. Ведь никто, кроме меня, не мог помочь мире. А её собственная воля была настолько подавлена, что ей не хватало решимости. Я придумала план. Нам надо было убедить окружающих, что человек спрыгнул с моста. Но как? Наверное, необходимо найти очевидцев, которые дадут показания. И важно, чтобы свидетели верили в то, что они говорят. Выбор пал на тебя. В первый раз Виталина позвонила тебе и сообщила, что горит ларек. Я тут, конечно, ступила немного, но что сделано, то сделано. «Мы не сразу до тебя дозвонились, сначала ответила девушка, потом какой-то капитан Мишин пришлось два раза сбрасывать звонок. Я даже растерялась, когда ты наконец ответил и представился. Заволновалась и перепутала, что должна сказать. С перепугу ляпнула, что ларёк не разрисовали, а подожгли». В итоге пришлось заплатить пару косарей каким-то мальчишкам, шатающимся по округе, за то, чтобы они не нарисовали граффити, как было запланировано, а развели огонь под крыльцом ларька с армянской выпечкой. «Грузинской», – поправляет меня Паша. «Вот, тебе хорошо знаком этот ларек. Ты не мог не заметить и того, что сообщение обогнало преступление на двое суток. Паша, ты ведь веришь в мистику». Он смущенно прочищает горло, откашливается. «В смысле? Я вообще-то в магов и феи не верю». «Правильно, возраст уже не тот. Но Мира мне рассказала, что в детстве ты верил в привидений. Перед контрольными в школе съедал цветок герани и соблюдал кучу суеверий, которые должны были помочь тебе справиться с разными сложностями. Даже рассказала историю, как ты черного кота два квартала преследовал». «Какого кота?» Но в школе еще Вы на контрольную торопились, и вам дорогу черный кот перешёл. Забыл, что ли? Ты схватил миру за руку и побежал коту на Хотел ему в отместку дорогу перейти, чтобы разрушить действия приметы. А кот вас увидел и дал дёру. Вы за ним гнались, пока в итоге не загнали в угол. Потом торжественно прошествовали перед ним и рванули в школу. К звонку на урок не успели. Но учитель заболел и контрольную отменили. Так что ваше опоздание никто не заметил. А ты потом уверял, что если бы кота не догнали, не исправили бы судьбу. Тогда бы точно учитель пришел, а вас бы наказали. Вспомнили тоже. Все мы родом из детства. Вообще-то в полиции много кто суеверный. Выпрямил спину Паша. Патрульным, например, не желают спокойного дежурства, иначе обязательно случится какой-нибудь форс-мажор. Или сумасшедший с ружьем по улице будет разгуливать. Или медведь из леса в город забредет. В общем, стоит только сказать, пусть у тебя сегодня будет спокойная смена, так точно приключится какой-нибудь трэш. «Вот нам и нужна была твоя мнительность, и ты не подвел. Признайся, после второго звонка Виталины ты уже ждал, что на Михеевском мосту что-то произойдет. Я все равно не понимаю, зачем я вам был нужен. Во-первых, вынести вещи мира из дома и спрятать их на время в ячейке. Она не могла это сделать сама или попросить тебя? Нет, каждый шаг мира отслеживался. Даже на массаж она ходила по-настоящему, вставала у кабинета врача и вместо сеансов разговаривала со мной. Я не успевала забрать ее вещи в тот день, и потом мне тяжелое поднимать нельзя. «Решено было попросить тебя. Но на этом твоя роль и не заканчивалась. Ваня должен был приехать в город с утра. Но на окружном шоссе он попал в пробку и отклонялся от графика часа на полтора. Я нервничала. Если Ваня не успеет к назначенному времени, весь план провалится». «Ваня, это ваш муж?» «Да, тот, что гоняет фуры по стране. Не представляешь, сколько мне пришлось его уговаривать проехать по жилому кварталу. Но когда он узнал, ради чего я так настаиваю, то согласился». Итак, ты, как и договаривались, уже стоял на нужном месте. Мост отлично просматривался с твоей точки. За день до этого я пробежалась по маршруту, чтобы убедиться, что ты увидишь все, как полагается. Мира надела самое яркое пальто, чтобы ты заметил ее издалека. Я стояла, спрятавшись за углом дома, и ждала своей очереди. Ваня позвонил, что подъезжает. Мира и Тёма пошли по мосту. Кажется, она даже помахала тебе оттуда». Паша кивает, его лицо напряжено, видно, что он пытается уместить все это в голове. Потом на мосту появляется Ваня на своей многоножке, так я называю его машину. Ее вишневый кузов напоминает мне голову насекомого. Машина заслонила тебе миру, и ты не мог видеть, как она выкинула в реку телефон, шапку и шарф. Как Ваня открыл пассажирскую дверь, как Мира протянула ему Тему, а потом забралась в машину сама. Они проделали это очень быстро, это заняло времени меньше, чем я рассказываю. А на мост, или можно сказать на подмостки, вышла я. Пришлось для маскировки напялить платок и очки. все таки мы с Мирой сестры, и я боялась, что ты можешь что-то заподозрить. Но ты был в шоке, мы на это и рассчитывали. Тогда я поверила в то, что у нас все может получиться.